уждение. После песни странника тени заратстрые пещера вдруг наполнилась шумом и смехом. И так как собравшиеся гости говорили все разом, и даже осел при таком воодушевлении не остался безмолвно. То заоуострые владели легкое отвращение к гостям своим и озорное настроение, хотя и радовался он веселье их, ибо оно казалось ему признаком выздоровления. И вот выскользнул он потихоньку на свежий воздух и стал говорить со зверями своими. «Куда подевалось теперь несчастье их?» — спросил он, вздохнув с легкой досадой. «Похоже, что, побыв у меня, разучились они вызывать о помощи. Хотя, к сожалению, не разучились еще вообще кричать». Из ратустры заткнул себе уши. ибо к шумному ликованию высших людей каким-то странным образом примешивалась ослиная Иа. «Им весело», — продолжал — «и кто знает, быть может веселяться они за счет хозяина дома, и хотя не учились смеяться у меня, не моему смеху научились». Хотя что с того? Они уже не молоды и смеются и выздоравливают по-своему, куда более худшие выносили уши мои и не возмущались». День этот победа. Уже отступает, бежит мой старый заклятый враг, дух тяжести. Как хорошо кончается день, начавшийся так тяжело и скверно. И хочет он завершиться. Наступает вечер, он мчится по морю, лихой всадник. Как раскачивается он, блаженный, возвращаясь домой на пурпурных сёдлах своих. Небо смотрит так ясно, мир так глубок. «О, вы все удивительные люди, пришедшие ко мне! Еще стоит жить, если жить рядом со мной!» Так говорил Заратустра. И вновь из пещеры послышались крики и смех высших людей. Тогда он заговорил опять. «Клюет эта рыба, годится для нее приманка моя. И вот отступает их враг, дух тяжести. И если я не ослышался, они уже учатся смеяться над собой». Действует на них морская пища, сочная и укрепляющая притчи мои. И поистине не угощая я гнилыми овощами. У меня пища воинов, пища завоевателей. И я пробуждаю новые желания. Новые надежды в руках и ногах их. Сердца их расширяются. Новые слова находят они. И скоро будет их дух дышать дерзновением. Разумеется, такая пища непригодна для детей и для томящихся на унынием женщин, как старых, так и молодых. По-другому как-то надо убеждать, но троих. Не врач я им и не учитель. Отвращение отступает от этих высших людей. Ну что ж, это моя победа. В моем царстве они в безопасности. Всякий глупый стыд бежит их, сердца их открываются». Они раскрывают сердца свои, счастливые часы возвращаются к ним. Они тщательно обдумывают и находят успокоение. Они становятся благодарными. И то, что они становятся благодарными, считаю я лучшим признаком. Пройдет еще немного времени, и они придумают себе праздники и поставят памятники своим прежним радостям. Они выздоравливают. Так говорил с радостью Заротостера в сердце своем, глядя в даль. А звери подошли ближе к нему и почтили покой его и счастье. Но тут и спук овладел Заратустрый. И во слух его, уже привыкший к шуму и смеху, доносившимся из пещеры, был поражен внезапно наступившей мертвой тишиной. А нос его учуял запах курящихся благовоний, как будто жгли сосновые шишки. Что случилось? Чем они занимаются?» — спросил он себя и подкрался к входу в пещеру, так, чтобы увидеть гостей своих, оставаясь при этом невидимым. «О чудо из чудес! Что же узрели глаза его?» «Все они снова стали благочестивыми. Они молятся, они обезумели», — сказал он безмерно удивлённый. «И действительно, все высшие люди, оба короля, папа в отставке, злой чародей, добровольной нищий — Странник и тень, старый прорицатель, совестивый духом и самый безобразный человек, все они стояли на коленях, словно дети или старые набожные бабки, и молились о ослу. А самый безобразный человек как раз начал хрипеть и сипеть, словно нечто невыразимое в нем искало исхода. Когда же, наконец, он облег это в слова, это было не иное, как своеобразное благочестивое летание в честь осла, К которому молились и воскуряли благовония. И таковы были слова ее. «Аминь! Честь и хвала и мудрость, и благодарение, и сила, и слава Господу нашему во веки веков!» А осел издал крик и А. Он взял на себя время наше, он принял образ слуги. Сердце его терпеливо, и он никогда не скажет «нет». И тот, кто любит Господа своего – Тот наказует его. Асиёл издал крик и а. Он не говорит, разве что постоянно произносит да тому миру, который сотворил. Так и он его. И в этом искушенность его, что не говорит он, так что редко бывает он не прав. осел издал крик и а. Незаметно проходит он по миру. Серый цвет и бетон. Им окутывает добродетель свою. Если и есть дух у него, то он сокрыт. Однако каждый верует в его длинные уши. Осел издал крик «Я». Какая потаенная мудрость ими длинные уши всегда говорит «Да» и никогда «Нет». Не по своему ли образу и подобию сотворил он мир сей, то как можно глупее? Осел издал крик «Я». И прямыми и кривыми путями ходишь ты, и мало заботят тебя, что кажется людям кривым, а что прямым. По ту сторону добра и зла лежит царство твое. В том и невинность твоя, что не знаешь ты, что такое невинность. А осел издал крик я Никого не отвергаешь ты, ни королей, ни нищих, и детям не возбраняешь ты приходить к тебе, а если скверные мальчишки дразнят тебя... «Ты просто говоришь «Иа!»» Осёл издал крик «Иа!» «Любишь ты ослицы, свежие фиги нравятся тебе, и воздаёшь ты должное всякой пище. Запах чертополоха волнует сердце твоё, когда случается тебе быть голодным. И в этом Божья премудрость!» Осёл издал крик я. Но на этом месте Ретания Заратустра уже не мог больше сдерживаться. сам крикнул «Я», еще громче, чем осел, и винулся на обезумевших гостей своих. «Чем это вы тут занимаетесь, приятели?» воскликнула он рывками, поднимая земли молящихся. «Счастье ваше, что никто, кроме Заратустры, не видел вас. Всякий подумал бы, что вы с этой вашей новой верой ярые богохульники или, в конец, разум старые бабы. А ты, последний папа, как миришься ты с самим собой». столь недостойным образом молясь о слуг, как будто это Бог. «Прости меня, Озаратустро, но во всем, что касается Бога, я просвещеннее тебя, и это по праву. Лучше уж возносить молитвы Господу в таком вот образе, чем вообще не иметь образа Божьего. Подумай над этими словами, мой возвышенный друг, и ты скоро постигнешь истину, заключенную в них. Тот, кто сказал «Бог есть дух», Сделал величайший шаг и прыжок, приблизивший к неверию. Шаг, какого никто еще на земле до него не делал. Нелегко выправить то, что сказано им. Старое сердце мое волнуется и трепещет от того, что есть еще на земле нечто достойное молитвы. Прости же Азаратустра старому благочестивому сердцу последнего папы. А ты обратился Азаратустра к страннику, называвшему себя его тенью. Ты именуешь себя свободным духом и мнишь себя таковым. А сам грешишь и далопоклонством, участвуя во всяких поповских ухищрениях. Поистине то, что ты устраиваешь здесь, еще хуже того, что ты вытворял с этими скверными черномазыми девчонками. Эх ты, жалкий новообращенный!» «Да, все это довольно гнусно», — отвечал странник, называвший себя тенью Заратустры. «Это ты прав». «Но я ничего не могу с этим поделать. Старый бог снова жив, а Заратустра, что бы ты ни говорил». «Во всем виноват самый безобразный человек. Это он воскресил его. хотя он и говорит, будто бы когда-то он убил его, но смерть богов всегда предрассудок». «А ты, — спросил Заратустра, — ты, старый злой чародей, что делаешь ты? Кто в этот свободный век поверит в тебя?» если сам ты исповедуешь этот божественный аслизм. Глупостью было то, что делал ты. Как ты, будучи столь умным, мог совершить такую глупость? «О, Заратустро!» — отвечал проницательный чародей. «Ты прав, то была глупость. Я уже поплатился за это». «Ну а ты!» — обратился заратустра к совестливому духу. «Поразмыслий как следует и раскрой глаза пошире. Не восстает ли против этого совесть твоя?» «Не слишком лечись, Дух Твой, для молитв и чадящего фимиама этих святош «В этом что-то есть», — отвечал тот, вытаращив глаза. «Есть нечто такое во всем этом спектакле, что ублажает даже совесть мою. Возможно, я просто не осмеливался веровать в Бога. Однако для меня несомненно то, что в этом образе Бог предстает наиболее достоверным». «По свидетельству благочестивых, Бог вечен». У кого столько времени, тот может позволить себе не торопиться. Как можно глупее и медленнее, таким способом можно зайти весьма далеко. Тот, у кого столько духа, вполне может увлечься глупостью и безумием. Вспомни себя, Заратустро. Поистине, даже сам ты вполне мог бы сделаться ослом от изобилия своего и от мудрости своей. Разве не любит истинно мудрый ходить кривыми путями? Этому учит сама очевидность. Этому учишься, глядя на тебя, Заратустра. «Ну и, наконец, ты!» — сказал Заратустра, повернувшись к самому безобразному человеку, который все еще лежал на земле, протянув руку к ослу, ибо он давал ему испить вина. «Ты, кому нет наименования, скажи, что делал ты. Ты казался мне преображенным, сверкали глаза твои, изобразие твое было окутано возвышенным». что же делал ты значит это правда что говорят будто ты воскресил его для чего же разве безо всякой причины его убили и отделались от него ты сам казался мне воскрешенным так в чем же дело почему ты повернул назад почему изменил себе говори же безымянный озар устра отвечал самый безобразный человек ты плт Жив ли он еще, воскрес ли, ли, окончательно? Кто из нас двоих лучше знает это? Я спрашиваю тебя. Однако я знаю одно. У тебя научился я некогда этому, Озаратустро. Тот, кто желает убить окончательно, тот смеется. Убивает не гневом, а смехом, так говорил ты когда-то. о Озаратустро, ты сокрытый, разрушающий без гнева, опаснейший всех святых. Ты плут. И тогда произошло следующее. Заратустра, удивленный столь дерзкими ответами, бросился к выходу из пещеры и, повернувшись к гостям своим, воскликнул громовым голосом. «Ах вы, шутые паяцы, все вы тут собравшиеся! Ни к чему прятаться и притворяться передо мной! Как трепетались сердца ваши от ярости и восторга, что, наконец, вы снова стали, словно малые дети, столь же благочестивы! что наконец вы снова подобно детям стали молиться складывать ручки и говорить добрый боженька однако покиньте теперь эту детскую пещеру мою где сегодня все несмышленое чувствует себя как дома уймите там на свежем воздухе ваши ревяческие пылы волнения сердца конечно если не станете вы подобно детям то не войти вам в царствие небесное из род острова сделал руки горе «Но мы не стремимся в то небесное царство. Мы стали мужественны, мы стали мужами, и потому желаем мы земного царства». И снова Заратусто начал говорить. «О, новые друзья мои», — сказал он, — «вы удивительные, вы высшие люди. Как нравитесь вы мне теперь, с тех пор, как вы снова стали веселы. Поистине вы все расцвери, и думаю я, что для подобных цветов нужны новые праздники». какая-нибудь дерзкая бессмыслица, что-то вроде литургии ослиного праздника, да еще старой доли небезумец Заратустры, ветер и ветренник, который проветрит и просветлит вам души. Не забывайте этой ночи этого ослиного праздника, о высшие люди. Будучи у меня, выдумали вы это. Я считаю это добрым предзнаменованием, ибо такое могут выдумать лишь выздоравливающие. Если будете вы отмечать праздник осла еще когда-нибудь... «Делайте это из любви к себе и из любви ко мне, и в память обо мне». Так говорил Заратустра. Песня опьянения Тем временем все вышли на свежий воздух в прохладную задумчивость ночи. Заратустра вел за руку самого безобразного человека, чтобы показать ему свой ночной мир – большой округлый месяц и серебристые водопады у пещер. И вот, наконец, все эти люди, уже не молодые, но с утешенными и бодрыми сердцами, стали друг подле друга и дивились сами себе, что им так хорошо на земле. А тайна ночи все глубже и глубже проникала в сердца их. И снова подумал Заратустра «О, как нравятся мне теперь эти высшие люди!», но не высказал этого вслух, ибо почтил счастье их и молчание. Но тут случилось самое удивительное из всего произошедшего за этот долгий и удивительный день. Самый безобразный человек, вновь и теперь уже в последний раз, начал хрипеть и клокотать. А когда наконец дошло дело до слов, что ж, устаивав внятно и вразумительно, исторгли вопрос. Вопрос столь чистый, глубокий и ясный, что у всех услышавших его замерло в груди сердца. вы друзья мои, — вопрошал самый безобразный человек, — что происходит в душах ваших? Благодаря этому дню впервые в жизни своей доволен я, что прожил ее. И не устану я свидетельствовать о том, что стоит жить на земле. Один день, один праздник Заратустры научил меня любить ее. — Так это была жизнь, — скажу я смерти. — Ну что ж, еще раз. — Друзья мои, — Что происходит в душах у вас? Готовы ли вы, как и я, сказать смерти, так это была жизнь? Ну что ж, еще раз». Так говорил самый безобразный человек, а уже было близко к полуночи. «И как вы думаете, что случилось тогда? Как только высшие люди выслушали его, осознали они преображение и выздоровление свое и поняли, кто принес им все это». И тогда бросились они к Заратустре, исполненные уважения, любви и признательности. Целовали ему руки и, соответственно, душевному складу своему. Одни смеялись, другие же плакали. А старый прорицатель плясал от удовольствия. И если, как полагают многие повествователи, был он пьян от сладкого вина, то, несомненно, гораздо сильнее опьянял его радость жизни, ибо отрекся он от всякой усталости. Некоторые даже утверждают, что плясал и осёл. Видно, не зря самый безобразный человек напоил его вином. Было ли это так и начали, неважно. Но если даже осёл не плясал в тот вечер, то произошли вещи куда более странные и удивительные. Словом, как гласит поговорка Заратустры, ну что ж. Заратустры же, пока происходило всё вышеописанное, стоял будто пьяный. Угасал взор его, язык заплетался, ноги подкашивались. И кто бы мог угадать, какие мысли проносились тогда в душе его. Однако было очевидно, что дух его отступил от него и обратился вспять, и выстремился вперед, и находился где-то в далеком будущем, и словно пребывал, как написано, над горными перевалами между двумя морями, блуждая, словно тяжелая туча между прошедшим и будущим. Но высшие люди поддерживали его со всех сторон, и мало-помалу пришел он в себя и отстранил рукой толпу озабоченных почитателей. Вдруг он быстро повернул голову, словно услышал что-то, и, приложив палец к губам, молвил «Грядет!». И точас окружила его атмосфера тишины и тайны, а из глубокой дали донесся долгий протяжный звон колокола. Заратустер, как и все высшие люди, прислушался к нему, а потом снова приложил палец к губам и сказал «Грядет, грядет, приближается полночь», и преобразился голос его. Но он все еще не двигался с места, и тогда еще больше загустилось вокруг атмосферы тишины и тайны, и все вокруг прислушивалось, даже осел звери, бывшие в особом почете у Заратустера «Орел и Змея». И сама пещера Заратустры, и большой холодный месяц, и сама ночь. И вот Заратустров в третий раз приложил палец к убам и произнес. Грядет, грядет, грядет. Пойдемте же, час пробил. Отправимся странствовать в ночь. Близится полночь, высшие люди. И вот хочу сказать и вам кое-что на ухо. как и древний колокол, что обращается к слуху моему. С той же тайной ужасом, так же проникновенно, как тот древний полночный колокол, переживший на своем веку больше любого из смертных, отсчитавший до последнего мучительный удары сердец, что берет в груди отцов ваших. О, как вздыхает она! Как смеется во сне древняя глубокая полночь! Тише, тише! Слышится многое, что днем не осмеливается говорить в полный голос. Лишь теперь, в прохладе ночи, когда успокоился шум сердец, лишь теперь внятно слуху оно и вещает, проникаю в ночные неспящие души. О, как вздыхает она! О, как смеется во сне! Разве не слышите вы, как таинственно, страшно и проникновенно вещает она, глубокая-клубокая древняя полночь? «О, человек, внимай!» «О, горе мне! Куда исчезло имя «Или погрузился я в глубочайшие источники?» «Мир дремлет!» «О, лайт-пес!» «Светит месяц!» «Я скорее умру, нежели поведаю думы, что на ней переполняют полночное сердце мое». «Я умер!» «Свершилось!» «Паук, зачем оплетаешь меня паутиной?» Жаждешь крови моей? о выпадает роса Близится час, Час леденящего холода, Час, когда я замерзаю и цепенею, Час, вопрошающий неустанно, Чье сердце способно вместить это. Кто должен быть властелином земли? Кто скажет, не так вы будете течь Большие и малые реки? Близится час, О человек, О высший человек, Внимай, Это речь для тонкого слуха, для твоего слуха. Что вещает глубокая полночь? Меня уносит, танцует душа моя. Ежедневный труд, ежедневный труд. Кто должен быть господином земли? Холоден месяц, ветер молчит. О, достаточно ли высоко летали вы? Вы танцевали, но ноги все же не крылья Вы лихие танцоры. Всякая радость уже миновала. Прокисло вино, истрели кубки. Слышен невнятный голос могил. «Невысоко летали вы». И вот стал слышен невнятный голос могил. «Избавьте же мертвых! Почему так долго тянется ночь? Не пьянит ли нас месяц?» «О, высшие люди, избавьте же мертвых! Пробудите умерших!» «Увы, почему червь все еще гложет?» Близится, близится час. Стонет колокол, и в груди еще сердце скрижещет, а червь все гложет и точит древо сердца. О, мир глубок! сладкозвучная лира сладкозвучный лир, как люблю я звучание твое, это мелодичное пьянящее кваканье. Издалека, с прудов любви, доносится до меня переливы песни твоей. О, древний колокол, сладкозвучный лир, чьи только скорби не разрывали сердце твое, скорби отцов, дедов и прадедов. Зрелой стала речь твоя, зрелой и спелой, словно золотая осень полдень, словно сердце отшельника. И теперь, говоришь ты, мир созрел, виноградная лоза потемнела. Ныне хочет он умереть, этот мир, умереть от счастья. О, высшие люди, чуете ли вы благоухание? Неощутимо распространяется оно. Благоухание аромат вечности, аромат золотого вина, поднимающийся от древнего потемневшего и созревшего счастья, от пьянящего счастья полуночи, счастья смерти, поющего, мир глубок и глубже, чем думает день. Оставь меня, пусти, оставь меня, я слишком чист для тебя, не прикасайся ко мне, разве мир мой не стал совершенным? Слишком чиста кожа моя для рук твоих. Оставь меня бестолковый, темный, удушливый день. Разве полночь не светлее тебя? Самые чистые должны господствовать над землей, никому неведомые, непризнанные и сильные души полуночи. Полуночи, что светлее и глубже всякого дня. О, день, тяжелой поступью уходишь ты за мной. Ты протягиваешь руку за счастье моим. Я одинокий и богат для тебя. Я для тебя кладезь сокровищ, хранилище золота. О мир, ты хочешь меня? Разве принадлежу я миру? Разве я набожен или божественен? Но день и мир слишком вы неуклюжи. Пусть ваши руки будут более ловкими. Протяните их за глубочайшим счастьем и столь же глубоким несчастьем. Ловите какого-нибудь Бога, но не меня. Мое несчастье, мое счастье глубоки. «Удивительный день. Однако не Бог я и не Божий ад. Глубока боль мира. Боль Бога глубже, вот и удивительный мир. Возьми же страдания Бога, но не меня. Что я? Опьяненная сладкозвучная лиры Полночная лиры Никому непонятное вещание колокола. Но все равно он должен говорить, вызывать к лишенам слуха, о высшие люди. Ибо вы не понимаете меня». Миновава свершилась, о юность, о полдень, о время после послеполуденное. Вот настал вечер и ночь, и полночь. Пес воет, ветер. Разве ветер не пес? Он визжит, лает, воет. О полночь. Как вздыхает она и смеется, как хрипит и задыхается. Как трезво она говорит теперь, эта пьяная сочинительница стихов. Не перепела ли она само опьянение свое? Бодрствовала ли она? Пережевывает ли вновь и вновь свою жвачку? Во сне пережевывает она печаль свою, эта древняя глубокая полночь, а еще больше радость свою. Именно радость, когда глубока уже ее боль. Но радость глубже, нежели скорбь. Ты лоза виноградная. За что восхваляешь ты меня? Я же срезал тебя. Я жесток. И вот истекаешь ты кровью. За что воздаешь ты хвалу моей опьяненной жестокости? Все, что стало совершенным, все зрелое, жаждет смерти, так говоришь ты. Да будет благословен нож винограды. Но все зрелое, увы, хочет жить. Боль говорит «Приди, иди прочь, боль». Но все, что страдает, хочет жить, чтобы стать зрелым, радостным, томящимся от желаний. от желаний дальнего, высочайшего и светлого. «Я хочу наследников», — так говорит все всестрадающая. «Я хочу детей, я не хочу себя». Радость же не хочет ни наследников, ни детей. Радость хочет только саму себя. Она жаждет вечности, возвращения. Хочет, чтобы все было вечно равным себе самому. Боль говорит «разорвись, истекай кровью сердце, пошевеливайтесь ноги». Крылья в полет. Вдаль, ввысь, скор Ну что ж, вперед. О, мое старое сердце. Боль говорит, приди. О, высшие люди, что думаете вы обо мне? Кто я? Прорицатель, сновидец, опьяненный, толкователь снов, полночный колокол, капля росы, испарение и благоухание вечности. Разве не слышите вы, не чуете? Мир мой стал совершенным. Полночь — это и полдень. Боль — это и радость. Проклятие — это также и благословение. Ночь — это и солнце. Идите прочь, не то узнаете. Мудрец — это также и глупец. Говорили ли вы когда-нибудь радости «да»? О, друзья мои, тогда говорили вы «да» также и всякой боли. Все вещи связаны друг с другом, сопряжены. проникнутой взаимной любовью. Хотели ли вы когда-нибудь дважды того же самого? Говорили ли вы когда-нибудь, «Ты нравишься мне, счастье, мгновение, миг». Тем самым хотели вы, чтобы все возвратилось. Все сызного, все навечно, все связано, сопряжено, проникнуто взаимной любовью. О, так любили вы мир! Вы вечные, любите его вечно и всегда. И даже более говорите Приди, но возвратись, ибо всякая радость жаждет вечности. Радость так богата, что она жаждет боли, ада, ненависти, позора, увечий, мира. Ой, этот мир, вам ли не знать его? Всякая радость жаждет вечности всех вещей. Хочет меда, закваски, хочет опьяненные полуночи, могил и слез утешений на них. Хочет позолоты вечерних зорь. О, чего только не хочет радость! Она проникновение ужаснее, таинственнее, она больше жаждет, больше алчит, чем всякая боль. Она хочет себя, она впивает в себя, воля кольца борется в ней. Она хочет любви, она хочет ненависти, она безмерно богата, она дарит, она разбрасывает, она просит, как милостыни, чтобы кто-нибудь взял ее, она благодарит того, кто берет ее. Она хотела бы, чтобы ненавидели ее. О, высшие люди, по вам исходит тоской эта радость, неукротимая блаженная. По вашей боли вы, неудавшиеся. По неудавшемуся тоскует всякая вечная радость. Ибо всякая радость хочет себя самой, а потому желает и горе. О, счастье, о, скорбь! О, высшие люди, научитесь же тому, что радость жаждет вечности. Радость жаждет вечности всех вещей. Жаждет глубокой, глубокой вечности. Ну а теперь научились ли вы песни моей? Разгадали, чего хочет она? Ну что ж, отлично. О, высшие люди, спойте мне теперь круговую песню мою. Сами спойте теперь ту песню, что зовется еще раз. Смысл же ее во веки веков. Спойте, о высшие люди... круговую песню Заратустры. Он человек, вынимай, что вещает глубокая полночь? Я спала и от глубокого сна пробудилась. Мир глубок и глубже, чем думает день. Глубока боль мира, и все же радость глубже, нежели скорбь. Боль, говорит, приди, но всякая радость жаждет вечности, жаждет глубокой, глубокой вечности». Знамение. А утром после той ночи вскочил за рот с ложа своего, припоясал чресла и вышел из пещеры, сияющей и сильной, словно утреннее солнце, выходящее из-за темных гор. «О великое светило», — сказал он, как уже говорил однажды. «Ты, глубокое око счастья, в чем было бы счастье твое, не будь у тебя тех, кому светишь ты». И если бы они оставались в жилищах своих, когда ты уже бодрствуешь и восходишь, и одаряешь, и наделяешь, как негодовала бы на это гордая стыдливость твоя. Ну что ж, еще спят они, эти высшие люди, в то время как я уже бодрствую. Не они мои истинные последователи, не их ожидаю я тут в горах моих. За дело свое хочу я приняться и начать свой день, но не понимают они знамений утра моего». и низов к пробуждению для них шаги мои. Они спят еще в пещере моей, их сонные грезы упиваются моими песнями опьянения. Однако ушей, что слушают меня, слуха повинующегося словам моим, этого не хватает им. Так говорил Заратустра в сердце своем, при восходе солнца. И тут же он вопрошающе взглянул ввысь. был услыхал над головой пронзительный крик орла своего. «Ну что ж», — воскликнула — «это мне нравится, так и должно быть. Звери мои проснулись, ибо проснулся я. Орел мой бодрствует, и подобно мне славит солнце. Орлиными когтями хватает он новый свет. Вы мои, истина мои звери. Я люблю вас. Но еще не достает мне истина моих людей». Так говорил Заратустра. Но вдруг услышал вокруг себя трепетание и шум крыльев, словно от бесчисленного множества птиц. И этот шум и суматоха над головой его были так велики, что он закрыл глаза. И поистине показалось ему, будто целая туча опустилась на него, словно тучи и стрела, что сыплятся на новообретенного врага. Однако то была туча любви над головой новообретенного друга. «Что это со мной?» – подумал Заратустра, изумляясь в сердце своем. И медленно опустился на большой камень, лежавший у входа в пещеру. Но когда он, махая руками, отстранял от себя птиц, что с нежностью окружали его со всех сторон, случилось нечто еще более удивительное. Ибо неожиданно для себя он запустил руки в космы густой теплой шерсти. И тотчас послышалось рычание. Протяжное, но кроткое рычание льва. «Знамение сбывается», — сказал Заратустра, — и сердце его преобразилось. И действительно, когда стало светлее, он увидел, что у ног его возлежит могучий зверь желтоватой шкурой, который принят головой к коленям его и полной любви не желал отходить от него, словно собака, нашедшая своего старого хозяина. Однако и голуби выказывали не менее горячую любовь, чем лев, И всякий раз, когда какой-нибудь голубь пролетал над носом льва, лев качал головой своей и смеялся, удивляясь. На все это сказал Заратустра только одно. «Дети мои близко, дети мои!» И после этого умолк совершенно. Однако разрешились узы сердца его, и из глаз покатились слезы и стали падать ему на ладони. И больше он уже ничего не замечал и сидел недвижимо, не отмахиваясь от птиц его окружавших. Голуби улетали и прилетали, садились ему на плечи, ласкали на его и не уставали в нежности своей ликовании. А могучий лев беспрестанно срезал слезы, падавшие на руки зоротостры, издавая при этом робкое рычание. Так вели себя эти звери. Все это продолжалось довольно долгое время, а, быть может, напротив, короткое, ибо на самом деле для подобных вещей вообще нет времени на земле. Между тем в пещере Заратустры проснулись высшие люди и собрались устроить своего рода шествие – выйти навстречу Заратустре и произнести утреннее приветствие, ибо проснувшись они обнаружили, что среди них его нет. Но когда подошли они к выходу из пещеры и стал слышен шум их шагов, лев насторожился, и вид его стал грозен. Он разом отпрянул от Заратустры и дико рыча прыгнул к пещере. А высшие люди, услышав рык его, вскрикнули в один голос, ринулись назад и мгновенно исчезли. Сам же Заратустры, пораженный и рассеянный, не понимая в чем дело, поднялся с камня, удивленно оглянулся вопрошая сердце свое, и, опомнившись, увидел, что он один. «Что же слышал я?» — наконец произнес он медленно. «Что только что приключилось со мной?» И вот память вернулась к нему, и он мгновенно постиг все, что произошло между вчерашним и сегодняшним днем. «Вот тут камень, на котором я сидел вчера утром», — сказал он, поглаживая бороду. «Сюда подошел прорицатель». Здесь же услышал я в первый раз тот крик, который слышал только что. Великий крик о помощи. «О, высшие люди! Эту вашу беду предсказал мне вчера утром старый прорицатель. Вашей нуждой хотел он искусить и соблазнить меня. «О, Заратустра!» — говорил он мне. «Я пришел, чтобы ввести тебя в твой последний грех». «В мой последний грех!» — гневно воскликнул Заратустра, — рассмеявшись собственным словам, Что же было готово для меня как последний грех И вновь заротостро ушел в себя и снова в раздумья опустился на камень и погрузился в размышление. Вдруг вскочил он: Сострадание, сострадание к высшему человеку воскликнула, и лицо его потемнело и стало суровым. Ну что ж И этому было свое время. Моё страдание, сострадание моё. Что мне до этого? Разве к счастью стремлюсь я? Я стремлюсь к делу своему. Вперёд! Явился Лев, близко дети мои. Созрел Заратустра. Настал мой час. Это моё утро, мой день закарается. Вставай, поднимайся, великий полдень. Так говорил Заратустра, покидая пещеру свою. «Сияющее и сильное, словно утреннее солнце, восходящее из-за темных гор».